На носу старомодные очки, прозрачные от плохого зрения, а не от яркого света. Очки едва не упали с носа, когда бабка вздрогнула. «Боже, правый!» — произнесла она, хватаясь за горло, будто ей перехватило дыхание. «Боже, пресвятой!» «Не шевелись!» — сказал я. Хотел гаркнуть, получилось почему-то вежливо и просительно. «Не шевелитесь!» да еще к тому же совсем тихо что с интересом спросила старушка не шевелитесь пожалуйста сказал я уже громче старушка перекрестилась и запричитала кто ж тебя сюда засунул малец а что ж за изверг сейчас я полицию позову врача не надо не надо крикнул я стойте не надо никого звать Будь бабулька отможженной она бы нипочем мою просьбу не исполнила но она явно была нормальной и голосить перестала наоборот нахмурилась и спросила а уж не сам ли ты а сам хватаясь за соломинку сказал я заерзал пытаясь распрямиться и выбраться из чемодана но получалось плохо хотел на и не попасться Пород тебя некому. С этими словами старуха схватила меня за плечи. Руки у нее оказались неожиданно сильные. Она легко вытащила меня из чемодана и я наконец-то смог осмотреться. Не сразу, правда. Вначале подергался, распрямляясь. Ноги никак не хотели двигаться, а живот сводила судорогой. Чемодан стоял на длинном, навевающем уныние металлическом столе, занимавшем угол огромной комнаты. Все остальное пространство было занято стеллажами, а на них до самого потолка громоздились чемоданы сумки пакеты свертки контейнеры ящики тубусы рулоны бесформенные узлы я увидел даже пару спортивных велосипедов со сложными внутрь рулями и педалями а также двухметровый кусок мраморной колонны обмотанные упругими амортизирующими лентами игрушечный детский автомобильчик если поднапрячься даже я мог бы сесть в него особенно сейчас увидел спортивную лоту Внутри еще какие-то свертки, весла, статую, изображающую голого мальчика с луком и стрелами. Это какой-то мифологический бог. Только я забыл какой. Наверное, покровитель охоты. Чего только люди не тащат с собой между звездами. Встать можешь. — сурово спросила старушка под боченись. Она и впрямь была старой, но крепкой, и от старушечьего у нее был только платок на голове, а так она носила джинсовый комбинезон и ботинки-докеры на высокой подошве. Я попытался спрыгнуть со стола и едва не упал. Стоять можно было, лишь скособочившись, словно дряхлому старику с приступом ревматизма. «Ну как такое можно учудить?» Продолжала возмущаться бабка. «Голова у тебя работает? Приключений захотелось? А попал бы в грузовой трюм, ну что дальше? А поймали бы тебя? Думаешь, поругали бы и отпустили? Знаешь, что теперь твоим родителям будет?» «Ничего не будет», — пробормотал я. «Ужасно хотелось в туалет. Да что со мной сегодня?» «Они умерли!» Гнев старушки мигом сменился жалостью. «Господи, спаси!» да что с тобой молец а туалет тут есть сказал я идем старушка помогла мне дойти до неприметной дверцы в стене перед тем как нырнуть туда я попросил как можно жалобнее не говорите никому что нашли меня пожалуйста я сейчас вам все объясню поколебавшись старушка все таки кивнула почему то я ей верил и не колеблясь больше нырнул в туалет таким же удовольствием было избавиться от проклятого памперса я не помню как носил подгузники в младенчестве но тоже наверное мечтал отделаться от них когда через минуту я вышел старушка уже поставила возле стола два стула на одном усеилась сама на другой повелительно указала мне вы никому не сказали про меня спросил я на всякий случай нет садись и объясняй и как тебя звать мальчик тиккерей И запомните кирри будешь врать я тут же отволокко тебя в полицию пожалуй она могла я кивнул я не буду врать только поверьте это все очень запутано садись и говори сказала старушка я сел и стал рассказывать вчале чистую правду про карьер про родителей про то как я завербовался работать в потоке и и удрал с планеты. Я рассказывал, а старушка ойкала и причитала, а я все пытался решить, когда начать врать. Рассказать, что мы улетели на Авалон? Профагов? Да нет,